Накануне днем, вскоре после обнаружения машины и оперативки у Цветкова, от Отколенко тоже приступил к выполнению полученного задания. Начал он в своей обычной манере. Приехал в тот двор, где стояла машина, и снова обошел знакомое уже место за грудой ящиков и коробок. Внимательный осмотр ничего нового, однако, не дал. «Машина стояла здесь», — размышлял Игорь. «Почему они именно сюда ее загнали?» Скорее всего, просто наткнулись на подходящее место. Машину здесь почти не видно, тем более вечером и ночью. А днем сюда все время подъезжают другие машины, привозят овощи, фрукты. Среди них тоже стоят незаметнее. Да и не собирались они тут долго стоять. А перекинуть груз с машины на машину, видно, решили сразу, как только сорвался ремонт. Надо было спешить. Да, но засор подачи. «Зачем им понадобилось заводить пустую машину? Чтобы перегнать на другое место? Зачем? Стоп-стоп, что-то тут не сходится. Бросить в другом месте, только не здесь, и нас увезти от этого места. Но не удалось, подвела случайность. Значит, тут что-то можно найти, надо искать. И потом...» «Перебросить с машины на машину груз в 10 тонн тут хребет сломаешь с мешками этими пока перебросишь да тут нужны рабочие вдвоем не справишься даже втроем с тем который курил герцеговину или они достали машину с подъемником нет вряд ли или опять какая-то случайность уже в их пользу так или иначе но операция это трудоемкое не быстрое кто-то мог видеть Кто-то должен был участвовать. Игорь невольно огляделся. Возле магазина стояла машина с овощами и какими-то коробками. Около нее суетились рабочие в темных грязных халатах. В дверях был виден полный мужчина в белом халате, он разговаривал с другим, в пальто и кепке. А рядом с магазином и над ним были окна, бесчисленные окна огромного дома. Однако что-либо заметить можно было только из ближайших. «Со второго, третьего этажа. Выше уже надо высовываться, чтобы что-то увидеть во дворе, но сейчас не лето. Да, видимо, придется опрашивать жильцов. Осторожно, конечно». Игорь медленно оглядывал мутные, еще не отмытые за зиму стекла окон. В этот момент за его спиной раздался насмешливый голос. «Нюхаешь, милок? Небось, из милиции?» Игорь оглянулся. Перед ним стоял неопределенного возраста, низенький, щуплый и небритый человек с испятым лицом и хитрющими маленькими глазками. Был он в старых заляпанных грязью сапогах и синем рваном халате поверх ватника, на всклокоченной голове еле держалась мятая кепка. Глазки его уже с утра подозрительно блестели, а свекольно-красный с спрожил каменос не оставлял сомнений в его склонностях. «А тебе интересно знать, откуда я?» — усмехнулся от коленка. «Хе! Страсть, как интересно!» — презрительно ответил тот. «А то я на вас не нагляделся. Закурить-то найдется?» «Свои уже, выходят кончились?» «Ага. Ну, давайте они!» От коленка вынул сигареты и, угостив, закурил сам. Они уселись на какой-то опрокинутый ящик. «Здесь трудишься?» — Игорь кивнул на магазин. «А мы по морям, по волнам!» оскалился в усмешке человек в халате. «Нынче здесь, а завтра там. Мы того, пьющие. Ну, недельку-то здесь продержишься? Само собой, а то и поболе. Неделю уж, считай, держусь. Однако скоро. А ты не из ОБХСС? А то прямо к директору топой. Уж кое-чего тебе подкинет, будь уверен». «Не, я воздухом дышу», — усмехнулся от коленка. Воздухом пьян не будешь. Может, вынести? До одиннадцати. Обожду. А сам ты где живешь? Да тут и живу, через двор, чтобы значит, на дорогу не тратиться. Как зовут-то тебя, ежели не секрет? Игорь? А тебя? Федя Квас. Все при нас. Ты, гляжу, шутник? Тут, говорят, порченная машина стояла. Неужто угнали? Вчерась? Федя хитро посмотрел на отколенко, а ты уже нацелился. Да нет, так просто. Просто только бутылку выпить. Поставишь бутылку? Это за что? А я тебе кое-что шепну. Отколенко усмехнулся. Чего же это такое ты мне шепнешь? Ха! Думаешь, ты один умный? У меня брат ума, если хочешь знать, пруд пруди. Понял? У меня только выдержки нет. А я так считаю, без нее веселее. Навряд. Точно тебе говорю. Ты смотри, какой я веселый. Так шепнуть? Про что? А есть тут кое-кто, все про ту машину знает. А чего про нее знать-то? Откуда, что и как? Ты мне, Игорек, шарики не крути, понял? Я ж тебя вчера видел. Вот так, Федя торжествующе посмотрел на отколенко. — А раз так, то без бутылки говори. — покрутил головой Федя, — бутылка мне беспременно нужна. Ты уж как хочешь, отдай. — Ну так и иди, Федя, за ней, а я еще погуляю. От коленка неторопливо погасил сигарету и встал. — Значит, трояк не дашь? — Не, самому пригодится. — Ну, тогда я тебе помешаю, знай. — Ладно. — Только потом я тебе помешаю. Ты уж не обижайся. — Эх! — вздохнул Федя и тоже встал. — Добрый я человек. Ужас просто. Ну, дай еще сигаретку. — Постой! — он склонился над протянутой Игорем пачкой. — Я уж три возьму. Не обидишься? — Ну давай, давай, бери. Шут с тобой. Федя взял сигареты, бережно положил их в верхний карман халата и, таинственно понизив голос, сказал... «Вечером приходи, попозже. Бурда тут беспременно будет. Вот с ним и потолкуй, ежели, конечно, сумеешь», — он коротко хихикнул. «Они тут кое-чего делали с ней, сам видел. Туда-сюда, одним словом. Только гляди, меня в случае чего не заложи. А то мне тогда...» Он махнул рукой, и глаза стали жалкие и грустные. «Лосев не прошел бы мимо таких глаз». Но отколенко лишь кивнул в ответ и коротко сказал «Будь спокоен». «Пока, Игорек!» — за лихвастким тоном сказал Федя. авось вось свидимся еще. Поклон супруге и деткам!» Он сделал рукой приветственный жест и, повернувшись, вихляющей походкой направился к разгружавшейся рядом машине. «Что ж», — подумал отколенко, глядя ему вслед, — «придется вечерком сюда наведаться. Вечером тут, кажется, оживленно». А пока следовало здесь еще погулять и подумать. Игорю всегда лучше думалось на месте, где произошло все то, что надо было разгадать, где можно было одновременно думать и смотреть, и кое-кого встретить тоже, вроде этого непутевого Федьки-Кваса, а то кого-нибудь поинтереснее. Игорь не спеша брел по асфальтовой дорожке, ведущей вглубь двора, к размытой дождями и снегом детской площадке с грустными потемневшими грибками — и покосившимся квадратом песочницы. Вдоль дорожки, по которой шел от коленка, сиротливо стояли облупленные скамейки. На одной из них, подстелив газету, сидел полный старик в теплом пальто с меховым воротником, в шляпе и, опираясь на палку, разговаривал с крупной черной, с рыжими подпаленными овчаркой, которая сидела перед ним и, склонив голову, набок внимательно его слушала. Сцена была так выразительна, что Игорь невольно залюбовался красавицей-собакой. Подойдя ближе, он осторожно опустился на дальний край скамейки и стал с интересом прислушиваться. А старик, не обращая на него внимания, продолжал говорить. — И не бегай больше туда, ты же видишь, они камнями бросаются. И не рычи на них, не кидайся, нас же с тобой накажут. Все поняла, умница ты моя, но вижу, вижу, поняла. Собака, не меняя позы, чуточку повела одним настороженным ухом в сторону Игоря, потом облизнула языком черный нос и пружинисто встала, давая понять, что все ей ясно. — Ну, гуляй, гуляй пока, — сказал старик.